3. Преподобный Сэмюэл Корнбиндер, получив с ответ от Дарси, приехал к нему на следующий день, сразу после церковной службы. По стилю письма Дарси ожидал увидеть человека в возрасте или даже преклонных лет, и был удивлен, когда оказалось, что мистер Корнбиндер либо намного моложе, чем заставляет предположить его стиль, Либо, несмотря на сложности и ответственность работы, сохранил внешний вид и энергию молодости. Дарси поблагодарил его преподобие за все, что тот сделал для Уикхэма, помогая тому пережить дни заточения, не упоминая, однако о желании бывшего заключенного изменить образ жизни, потому что не знал, насколько оно искреннее. Мистер Корнбиндер, не надменный, но и не вкрадчивый, Понравился ему, тот принес письмо от брата и всю необходимую финансовую информацию с тем, чтобы Дарси мог принять обоснованное решение, в какой степени он может помочь обустройству мистера и миссис Уикэм в новой жизни, о которой они, похоже, действительно мечтали. Письмо из Виргинии пришло три недели назад. В нем мистер Джереми писал, что полностью доверяет выбору брата и, не преувеличивая тех преимуществ, которые может предложить Новый Свет, приводил убедительную картину жизни, ожидающую рекомендованного кандидата. Новый Свет — не пристанище для лентяев, преступников, неудачников или стариков, но молодой человек, признанный невиновным в особо тяжком преступлении, наказуемом смертной казнью, показавший стойкость в неспосланном испытании и, к тому же, продемонстрировавший чудеса геройства на поле брани, несомненно, обладает качествами, которые здесь приветствуются. Мне нужен человек, сочетающий практическое умение, предпочтительно в выучке лошадей, хорошо образованный, и тогда у меня нет сомнений, что его примет общество, которое по интеллекту и широте культурных интересов не уступает обществу ни одного цивилизованного европейского города. и может предоставить поистине неограниченные возможности. Думаю, что могу с уверенностью предсказать, что потомки тех, к кому он сейчас надеется присоединиться, будут гражданами страны такой же, если не более могучей, чем та, которую они собираются покинуть, и она даст всему миру пример свободы и независимости. Как брат полагается на мою рекомендацию, так и я полагаюсь на его добрую волю. «Он сделает все, чтобы молодые супруги чувствовали себя в новом свете как дома и преуспели там», сказал преподобный Сэмюэл Корнбиндер. Он особенно заинтересован в том, чтобы привлечь из Англии женатые пары. «Я рекомендовал мистеру Уикхэма за два месяца до суда, будучи оптимистично настроен. Во-первых, верил, что его оправдают, и во-вторых, не сомневался, что он именно тот человек, который нужен брату». У меня довольно быстро складывается суждение заключенных, и до сих пор я не ошибался. Относясь с уважением к доверию мистера Уикхема, я вскользь упомянул в письме, что некоторые стороны его жизни могут вызвать сомнения, но смог убедить брата, что мистер Уикхэм изменился и намерен впредь не совершать прошлые ошибки. Его достоинства, несомненно, перевешивают недостатки, а мой брат не так неразумен, чтобы искать идеал. Все мы не без греха, мистер Дарси, и нельзя ждать милосердия, не оказывая его сами. Если вы готовы оплатить проезд и выделить скромную сумму необходимую мистеру Уикему для поддержания себя и жены в первые месяцы работы, они могут отплыть из Ливерпуля на Эсмеральде через две недели. Капитан мне знаком, и я уверен, как в нем, так и в надежности судна. Полагаю, вам потребуется некоторое время на раздумье и на подробный разговор с мистером Уикемом. «Но было бы хорошо, если бы вы приняли решение до девяти часов вечера завтрашнего дня». «Мы ждем Джорджа Уикхэма и его адвоката мистера Элвиста на сегодня днем», — сообщил Дарси. «В свете того, что вы сказали, я не сомневаюсь, что мистер Уикхем примет предложение вашего брата с благодарностью». «Думаю, что первоначальные планы мистера и миссис Уикхэм входила поездка в Лонгборн и пребывание там, пока не решится их дальнейшая судьба. Миссис Уикхэм не терпится повидаться с матерью и подругами детства. Если супруги эмигрируют, вероятность, что они встретятся вновь, маловероятна». Сэмюэл Корнбиндер встал, собираясь уходить. «Вы правы, маловероятно», — подтвердил он. Трудно отважиться на путешествие через Атлантику, и мало кто из моих знакомых в Виргинии пускался в обратное плавание или подумывал о нем. Благодарю вас, сэр, за то, что так скоро приняли меня, и за то, что великодушно согласились на мое предложение». «Ваша благодарность приятна, хотя и незаслужена», сказал Дарси. «Вряд ли я пожалею о моем решении. А вот мистер Уикхем может». «Не думаю, сэр. «Не хотите дождаться его здесь?» «Нет, сэр, я не понадоблюсь ему до вечера». С этими словами он энергично пожал руку Дарси, надел шляпу и вышел.